С того самого момента, как приданные ему силы вступили на территорию Леваргии, генерал Угдур не находил в себе места. Его направили сюда воевать. Это значит сломить сопротивление противника, разгромить заговорщиков, ворваться в Лирград и пленить местного гермага. Но с кем воевать, если никто не оказывает даже маломальского сопротивления? Наоборот, возле крупных городов армии с почестями встречали местные власти, участливо спрашивали, не помочь ли с размещением, и предлагали по самым низким ценам продукты для воинов и фураж для лошадей. Причем без каких-нибудь ядовитых или усыпляющих добавок. Боевые маги все проверяли тщательнейшим образом. Двести латников, три сотни всадников, полтысячи пехоты и семьдесят боевых магов второй день двигались по восточной провинции Клерграду. И никто им слова плохого не сказал, камня в их сторону не бросил. Естественно, такое положение дел не могло радовать бывалого вояку. Он шел добывать славу в бою, а боя даже не намечалось. — Господин генерал, впереди водная преграда! — прискакал всадник из отряда разведчиков. — Точнее, река шириной в полтысячи шагов, мост разрушен? — с надеждой спросил полководец. — Никак нет, слеханик. Прикажете устроить проверку на предмет магических ловушек? «Да, только скажи волшебникам, пусть поторопятся. Я не собираюсь тут долго торчать. Даю полчаса на всю операцию». Поначалу генерал очень внимательно относился к каждому подозрительному оврагу, холму или перелеску, к любому месту, где можно было укрыться и устроить засаду. Первым делом туда отправлялись разведчики но каждый раз они возвращались ни с чем. Максимум шло давалось обнаружить мирных грибников из близлежащих деревушек. Подъехав к мосту, генерал придержал лошадь. Эх, какое место пропадает! Лучшего для засады и не придумаешь. Тут тебе и лесок, где кавалерию спрятать можно. Там, на другом берегу, очень удобный спуск для атаки на тех, кто перейдет через мост. Не имея противника, Угдур начал мысленно его создавать, причем размышляя не о том, как обороняться, а как бы он сам действовал на стороне врага. Врага, который не хотел показываться на глаза и не желал сражаться. «Господин генерал!» «Прикажете послать людей изучить прилегающую местность?» Офицер разведки, не дождавшись привычной команды, решил напомнить о себе. «А чего зря людей гонять?» — махнул рукой полководец. Несколько вельмож из близкого окружения кронмага уже намекали генералу, что новый повелитель слабо разбирается в людях. Тон То приблизил к себе мугреда, то вдруг решил объявить его заговорщиком. «Ох уж эта политика!» — вздохнул Угдор. «Сдагр, ты все-таки отправь пару бойцов вон к тому перелеску. Да человек пять пусть посмотрит другой берег, пока наши маги обследуют мост». Профессионализм взял свое, заставив генерала изменить первоначальное решение уж слишком удобной для нападения, выглядела низина у моста. «Будь сделано, Командир разведчиков поскакал отдавать распоряжение. Полководец подал знак своему ратору, и тот просигналил общий сбор командиров. Меньше чем через минуту старшие офицеры стояли рядом. «Господа, движение по мосту будет происходить в следующем порядке. Сначала разведка». За ней тяжелые пехота и арбалетчики, потом идут латники, кавалерия и командование, замыкают шествие боевые маги. Хотя из десяток волшебников отправишь вместе с тяжелой пехотой. Урдук посмотрел на командира Чародеев. Слышусь. Теперь основные задачи. При переправе отрабатываем обычную тактику взаимодействия. Разведка сразу занимает господствующие высоты и ведет наблюдение за местностью. Пехота. Разворачивайтесь полукругом в сторону предполагаемого противника, и как только прибывают латники, начинаете подъем. Конницы после переправы. Нагоняет пехоту и прикрывает фланги. «Волшебники тыл!» Схема была почти стандартной для войсковых подразделений, за исключением одного момента. Обычно в армии не имелось латников, а именно их его магичество Зулк приказал беречь лично. «Мост проверен!» — доложил офицер волшебников. «Можно выступать!» «Разведка!» Генерал повернулся в сторону Сдгара. «На нашем берегу все чисто. Бойцы возвращаются. С противоположного пока сведений не поступало. Подождем». Вскоре на взгорке появился всадник и подал точно такой же знак, как и воин, выехавший из Перелеска. «Берег чист», — доложил командир разведчиков. «Да поможет нам густ». «Начинайте!» Ощущение беды возникло, когда на мост вступили латники. «Почему на том берегу появился только один всадник?» — вспомнил Угдор. «Куда подевались остальные? Почему никто из них не спустился вниз, выполнив задание? Да и сейчас ни одного разведчика не видно». «Что Ты здесь не так. Сигнал тревоги прозвучал, как только кавалерия въехала на мост. Он сразу рухнул вместе со всеми латниками и частью арбалетчиков, не успевших выйти на противоположный берег. Конники повернули назад. Началась неразбериха. А тут еще с неба на их головы полетели огненные шары. Враг! которого так ждал генерал, наконец появился. «Спешится держать лошадей, маги, щиты сверху и сбоку, определить направление противника и основные огневые точки!» Огненные шары оказались не магического происхождения. Пропитанные горючим составом тюки — Утяжеленные камнями летели с левой стороны. Откуда там могли взяться метательные машины? Генерал не понял, но быстро отправил туда два десятка воинов и пятерых магов. «Оценить обстановку и назад, если сами не справитесь! Понадобится помощь, просигнальте!» Восстановить порядок на этой стороне речки удалось довольно быстро. Гораздо хуже было положение пехоты. Там даже метательных машин не понадобилось. Огромные огненные бочки катились вниз прямо в расположение тяжелой пехоты. Бойцы разбегались, расчищая смертоносным факелом путь к реке, что сразу нарушило строй и превратило пехотинцев в удобные мишени. Сверху уже показались вражеские стрелки — Им никто не мешал вести прицельный огонь. Магическая поддержка попыталась воспрепятствовать арбалетчикам противника, но ее тут же подавили ударом волшебники Мугреда. Еще в худшее положение попали латники. Их доспехи предохраняли и от магического, и от обычного вооружения, но они неуклонно тянули людей на дно, а избавиться от заговоренного железа в воде Было весьма сложно. К тому же тех счастливчиков, кому это удавалось, ждали другие неприятности. Каким-то волшебством чародеи Гермага собрали возле моста нескольких слезунов и, лишенные защиты, люди попадали к ним на обед. Схватка завязалась на обоих берегах и посреди реки. План Мугрида почти удался. Первоначально он планировал обрушить мост вместе с конницей и латниками, но даже устранение одних латников являлось поводом для радости. — Вы можете хоть чем-то помочь пехоте? — обратился Угдур к главному волшебнику своей армии, когда удалось справиться с противником на правом берегу речки. — Слишком большое расстояние и сильный ветер! — ответил чародей. — Защиту нам не поставить, а огневая поддержка окажется малоэффективной. Я не могу ручаться за точность. — А если воду заморозить? — Здесь очень быстрое течение. Лед будет сносить. — Дурак, я старый. Попался как мальчишка. Знал же, что лучшего места для засады не найти. Почему не подстраховался? Сколько людей попусту потерял? И каких за одних латников мне по гроб жизни не рассчитаться? Полководец мог только наблюдать за тем, как гибнут его бойцы. Со склона, наконец, прекратили катиться бочки, видимо, исчерпался запас. Это позволило одному из офицеров пехоты собрать вокруг себя людей на небольшом возвышении противоположного берега. Около сотни воинов построились там в черепаху, прикрывшись щитами со всех сторон. Маги соорудили вокруг оборонявшихся компактный щит. Стрелки противника, произведя пару безрезультатных залпов, прекратили огонь. «В трех милях отсюда по течению есть брод!» — доложил помощнику Дура. — Прикажете выступать? Нет — Нет. Генерала опасался второй раз попасть в ловушку. Он заметил, что Гермак не стал атаковать ощетившихся бойцов. Сейчас пехота уже не являлась легкой добычей, а потому Мугрид просто покинул поле боя. Победителем. Продолжать поход к Лерграду с оставшимися силами смысла не имело.